Часть третья. Сновидение. Осуществление желания. Миновав тесное ущелье и выйдя неожиданно на возвышенность, откуда дороги расходятся во все стороны и открывается превосходнейший вид, можно остановиться на минуту и подумать, куда лучше направить шаги. На том же распутье стоим мы после первого толкования сновидения. Нас поражает ясность неожиданной истины. Сновидение не похоже на неправильную игру музыкального инструмента, которого коснулась не рука музыканта, а какая-то внешняя сила. Оно не бессмысленно, не абсурдно. Оно не предполагает, что часть нашей души спит, а другая начинает пробуждаться. Сновидение — полноценное психическое явление. Оно является осуществлением желания. Примечание. Сновидение осуществления желания. Это, несомненно, главное в теории Фрейда. Изучение электроэнцефалографической картины сна у животных, а они, они и соавторы, позволило выделить в фазе быстрого парадоксального сна две подфазы. Электроэнцефалографическая картина первой подфазы свидетельствует о значительном эмоциональном напряжении и соответствует таковой в период поиска напряженного бодрствования. Вторая подфаза соответствует расслаблению, снятию напряжения. В состоянии бодрствования подобная картина электроэнцефалограммы соответствует состоянию удовлетворенной потребности пищевой, питьевой и сексуальной. По мнению Аняни, первая подфаза соответствует развитию потребностей, а вторая — ее удовлетворению или имитации удовлетворения. Сходные данные полученные и зарубежными исследователями, которые, по выражению Вейна, использовали эти данные для развития и подкрепления теории Фрейда. Оно может быть включено в общую цепь понятных нам душевных явлений бодрственной жизни. Оно было построено с помощью чрезвычайно сложной интеллектуальной деятельности. Но, познав эту истину, мы в тот же момент останавливаемся перед целым рядом вопросов. Если сновидение, согласно его толкованию, представляет собой осуществление желания, то откуда же проистекает та странная и причудливая форма, в которую облекается последнее? Какие изменения претерпевают мысли, преобразовываясь в сновидение, о котором мы вспоминаем по пробуждении? Откуда проистекает тот материал, который перерабатывается в сновидении? Откуда проистекают отмеченные особенности мыслей, например, то, что они противоречат друг другу? Может ли сновидение научить нас чему-либо новому относительно наших внутренних психических переживаний? Может ли содержание его внести какие-либо поправки в наши убеждения, воззрение? Я считаю нужным оставить пока все эти вопросы в стороне и пойти по другому пути. Мы видели, что сновидение изображает желание в его осуществленной форме. Необходимо узнать, является ли это общей характерной чертой всех сновидений или же случайным содержанием лишь одного, с которого начался наш анализ. Ибо даже если бы мы поверили в то, что каждое сновидение имеет свой смысл и свою психическую ценность, мы должны были бы предполагать, что этот смысл не во всяком сновидении одинаков. Наше первое сновидение было осуществлением желания. Другое представляет, быть может, осуществление опасения. третье может иметь своим содержанием рефлекс, четвертое может воспроизвести попросту какое-нибудь воспоминание и тому подобное. Бывают ли таким образом сновидения, не содержащие в себе осуществление желания?